В день отъезда Иван Богдан ждал сыну 100 рублей ассигнациями. Ты поедешь верхом до губернского города, сказал он, там получи от Калинникова 350 рублей, а ложь оставь у него. Если ж его нет, продай ложь. Там скоро ярмарка. Дадут 400 рублей и не на охотника. До Москвы доехать тебе станет рублей сорок, оттуда в Петербург 75.